33 В 10.28 того же утра солдатам инженерной королевской службы удалось обнаружить первую массу слизней. Они находились между Дин-стрит и Шавсбери-авеню в туннеле среднего уровня. Через пять минут вторая группа была обнаружена в ливневой канализации под Брювер-стрит. Более широкий обзор области показал третью и самую большую концентрацию слизней под Шервуд-стрит. Они казались неподвижными, но надолго ли это, никто не мог знать. Офицеры, отвечающие за каждый отряд инженеров, передали информацию МакКоннеллу, который все еще находился в Нью-Скотланд-Ярде, а затем полицейским подразделениям, которые также находились в окрестностях Пикадилли. Беннет вынул последнюю порцию слизней из банки и положил их в лоток для образцов, обычно предназначенный для человеческих органов. Патолгоанатом некоторое время наблюдал за корчившимися черными чудовищами со смесью страха и отвращения. Некоторые были длиной до пяти дюймов и толщиной с его указательный палец. Он пронес поднос через лабораторию и осторожно поставил его на другой верстак, не отрывая взгляда от слизняков, скользящих вверх по лотку. Одного он сбросил вниз острым концом скальпеля, отрезав ему стебель глаза. Затем, открыв шкаф над собой, потол ганатом вынул флакон с серной кислотой и отвинтил пробку. Он вылил смертоносную жидкость на слизней, почти радостно наблюдая, как едкая жидкость разъедает их мягкие слизистые тела. Удушливая вонь заполнила его ноздри, но он продолжал смотреть на них. На подносе осталась болезненно желтая смесь гноя и слизи, когда последние слизни растворились. Беннет слил клейкое содержимое в раковину, затем открыл кран, смывая последние остатки гадости. Он бросил под нос пластиковый пакет и запечатал его, зная, что он должен избавиться от него как можно скорее. Затем вернулся к банке и заглянул внутрь. Внутри было густое зловонное скопление слизи на глубине не менее двух дюймов. Патологоанатом взял первый из трех шприцев, лежащих рядом с ним, и набрал немного слизи. Затем он заполнил оставшуюся часть шприцев из раствором, чтобы жидкость легче текла в кровоток мужчин, которым будут делать инъекцию. Он остановился на мгновение, вздохнув. План заражения людей был его идеей. Честная попытка решить то, что становилось все более неразрешимой проблемой. Он взглянул на шприц и его смертоносное содержимое. Понял, насколько близок к правде был Гроган. Беннет обрекал, по крайней мере, дюжину мужчин на самую мучительную и ужасную смерть, какую только можно представить. Он попытался уравновесить эту мысль с той, что жертва необходима для спасения многих жизней. Но все же это мучительное сомнение продолжало всплывать в его голове. «Убийца!» Слово ярко вспыхнуло в его сознании, как неоновая вывеска. «А если подумать, сколько людей будет спасено?» Но мужчины, которые умрут, у них есть семьи. Это небольшая жертва. Согласятся ли с тобой их жены, подруги, дети и родители?» Беннет на мгновение остановился, положив руки на стол, пытаясь очистить свой разум, пытаясь остановить бесконечные самообвинения. «Это единственный способ», — сказал он себе, наполняя еще один шприц. При этом он заметил, что его руки слегка дрожат. В 10.43 шесть больших грузовиков «Скания» прибыли на площадь Пикадилли. Они припарковались неровным полукругом вокруг памятника Эресу. Детектив-инспектор Рэй Гроган наблюдал, как солдаты и полиция открывают задние двери грузовиков. Внутри каждого был портативный генератор мощностью в 1000 кВт, 15 футов длиной и ростом с человека. Машины были спешно осмотрены гражданскими инженерами. На глазах у Грогона кабели проложили от генераторов к открытым люкам и опустили во тьму, в вонючую воду. рёв двигателей с каней сменился громким гулом, когда включили генераторы. Они были готовы. Кабели толщиной с человеческую руку пересекали пикадили как дремлющие змеи, ожидая, пока через них потечет сила. Груган вытащил еще одну сигарету из быстро истощающейся пачки и посмотрел на часы. Было 11:04. В 11:18 сотня солдат первого батальона гвардии Колдстрима Жеёбьковкой решила, кто спустится в канализацию. Им не сообщили о цели отбора. 100 листов бумаги, 12 из которых помечены знаком X, были сложены и помещены в картонную коробку. Получение дюжины помеченных записок заняло менее пяти минут. Людям, державшим их, приказали сесть в ожидающий грузовик, а их товарищи отправили обратно на свои позиции вокруг Пикадилли. 12 мужчин доставили в Новый Скотланд-Ярд на грузовике, сопроводили в патологоанатомическую лабораторию и велели ждать снаружи. «Я бы хотел, чтобы кто-нибудь рассказал нам, что за чертовщина творится». — сказал рядовой тери Бэнкс, нервно переступая с ноги на ногу. Он почесал свое пухлое лицо и оглядел своих товарищей. «Без сомнения, мы просто подписались на что-то», — сказал ему Час Грэнджер. «На что?» — настаивал Бэнкс. «Если бы мы знали, то не стояли бы тут, задрав задницу, и не удивлялись, верно?» — упрекнул Пэт Морриси. «Заткнись, ладно!» — отрезал Саймон Джонсон. «Давайте посмотрим, какого хрена они хотят, прежде чем мы начнем нервничать по этому поводу». Поскольку он был капралом, голос Джонсона звучал авторитетно, и мужчины замолчали. «Хотел бы я быть педиком», — пробормотал Бэнкс, грызя ноготь указательного пальца. Едкий взгляд Джонсона заставил его замолчать. «Ну уже капр», — сказал Морриси. «Как вы думаете, что происходит? Зачем мы им нужны? Они не обязательно хотят именно нас». — сказал Джонсон. «Мы просто глупые ублюдки, которые неправильно вытащили жребий». Мужчины смолкли, когда дверь лаборатории открылась, и они увидели стоящего там капитана макконала «Стойте спокойно», — сказал он. Мужчины сделали это, но не расслабились. «Входите по одному», — сказал МакКоннелл и провел Грейнджера вперед, закрыв за собой дверь. Бэнкс попытался перейти на позицию, дальше по линии, но Джонсон покачал головой. «Ты следующий, Бэнкс», — сказал он. «Ты же не хочешь упустить сюрприз, да?» Рядовой пробормотал что-то себе под нос, но его бормотание прекратилось, когда дверь лаборатории снова открылась. Грейнджер не вышел, но Бэнксу приказали войти. Войдя в комнату, он увидел своего товарища, сидящего в дальнем конце лаборатории. «Загадайте правый рукав», — резко сказал беннет стараясь не смотреть слишком пристально на Бэнкса, особенно в его глаза. «Эти люди, которых он посылал на смерть, должны для него остаться безликими». Он помахал перед собой шприцем, схватил Бэнкса за запястье, а затем ввел иглу в пульсирующую толстую вену на сгибе его руки, осторожно надавив на поршень, в результате чего 10 мл смертельной жидкости попали в кровоток солдата. Бэнкс вздрогнул, когда игла вышла беннет сунул тампон в свободную руку и сказал ему прижимать его к крошечному уколу, пока тот не перестанет кровоточить. Бэнкс подошел и сел рядом с Грейнджером, и двое мужчин с головокружительной скоростью наблюдали, как та же процедура проводится с их десятью товарищами. Когда он закончил, беннет вымыл руки. Смоет ли он вину? Он посмотрел на МакКоннелла и офицер кивнул, повернувшись к своим людям. «Я постараюсь сделать это как можно короче и проще», — сказал он. «Без сомнения, вы все задаетесь вопросом, что происходит». Он откашлялся, словно желая облегчить произнесение слов. Наконец капитан отвернулся и сердито стукнул по столешнице. «К черту!» — прохрипел он. Когда он повернулся, чтобы взглянуть на солдат, его лицо было жестким. «Вы пойдете в канализационные туннели!» Категорично сказал он, возможно, рассудив, что следующая ложь не будет такой горькой на вкус, если ее произнести быстро. «Там внизу двое наших людей, их надо найти. Вы будете разделены на три группы, по четыре человека в каждой. Двигаясь к Пикадилли, вы найдете лестницу, ведущую из канализационных туннелей, по которым вы сможете выбраться». Он попытался сглотнуть, но в горле у него пересохло. Оно словно было полно мела. «А для чего уколы, сэр?» — спросил Джонсон. Все было хорошо отрепетировано, и МакКоннелл не дрогнул, когда ответил. «Как вы знаете, слизни по своим слизистым следам передают болезнь. Уколы? Защите от вас от этой заразы!» Последние несколько слов он как бы процедил сквозь стиснутые зубы. «Есть вопросы?» «А как насчет двух пропавших без вести парней, сэр?» поинтересовался Бэнкс. «Что, если они заболели? Это неизлечимо, не правда ли?» МакКоннелл кивнул. «Просто найдите их!» сказал он, изо всех сил пытаясь сохранить самообладание. Ему хотелось извиниться перед мужчинами, сказать им правду. Капитан, наконец, отвернулся от них. «Грузовик ждет, чтобы отвезти вас к обозначенным точкам. Там вы спуститесь к анализации». Мужчины встали как один и отдали честь перед выходом. Последний закрыл за собой дверь лаборатории. Когда звук их шагов затих по коридору, МакКоннелл столкнулся с патологоанатомом. «Другого выбора не было», — сказал Беннет. «Я бы, конечно, выбрал другой способ, если бы мог». «Будь ты проклят, Беннет, это мои люди», — прошепел капитан. «Они доверяют мне, и я только что рассказал им чушь, зная, что отправляю их на смерть». «Не думайте, что у вас есть монополия на совесть, МакКоннелл», — тихо сказал патологанатом. Капитан направился к двери, ненадолго остановившись у нее. «В любом случае, будь ты проклят», — прорычал он. «Будь ты проклят! За то, что ты прав!» Дверь захлопнулась, и МакКоннелл исчез. Беннет стоял один, и единственный звук, который был в лаборатории, это медленное ровное тиканье настенных часов. Он взглянул на них, зная, что из-за слизняков или нет, 12 человек, которым он сделал инъекции, будут мертвы через шесть часов. Физиологический раствор заставит жидкость быстрее перемещаться по венам, распространяя инфекцию с максимальной скоростью. Маленькие красные области вокруг следов иглы начали чесаться менее чем через 15 минут после того, как мужчины покинули лабораторию. И более чем один из них почувствовал тупую боль, растущую в основании черепа. Инфекция начала распространяться. В 12.03 первый из 12 мужчин спустился по металлической лестнице к черной пасти тоннеля под Шавсбери-авеню.